20. В момент опасности на меня всегда накатывает практически абсолютное ледяное спокойствие. Перед этим я могу серьезно нервничать, переживать, амандражировать, даже дрожать от страха. Но когда началось все, никаких посторонних мыслей, мгновенная реакция и необычная легкость в теле. Ледяное спокойствие уже пришло. Вот только сейчас я просто не знал, что делать. Мне оставалось лишь наблюдать. Я смотрел за тем, как вылетает песок из-под лап безумного скавина. Выскочившая из камеры тварь кинулась на воина-стража, вереща и обнажив кривые желтые клыки. Мелькнул изогнутый меч, лезвие которого светило зеленью магического сияния. Стремительная тварь легко избежала удара, нырнув под клинок и перекатившись, взметая веер песка. Оказавшись за спиной Эвана, Скавин мгновенно изменил направление и взвился пружиной, прыгая на противника. Воин-страж в полупируэте, уходя от длинных когтей, снова взмахнул блеснувшим зеленью мечом. Снова неудачно. Скавин, изогнувшись, словно прыгун в высоту над перекладиной, сумел уйти от удара. Рядом мелькнули несколько серых теней, к Эвану подскочили три крыса. Они бросились одновременно, согласованно, сразу, со всех сторон. Мелькнул засиявший зеленым магическим огнем меч, широко брызнула кровь. Две твари оказались перерублены, третья успела отскочить, но их место уже заняли гули. С пронзительным чириканем сразу два хищных трупоеда с поистине обезьяним проворством прыгнули на Эвана. Мельком я отметил, что, несмотря на большое количество нечисти, в первые секунды никто не напал ни на нас с Мариной, ни на замершую поодаль в ступоре Светлану. Все твари явно понимали, что прежде нужно убить воина-стража, представляющего для них наибольшую опасность. Те же гули, атакуя тесные группы, проскочили совсем рядом с нами, даже не обратив внимания. Одного гуля Эван убил. Один проскочил мимо после его пинка, а двое вцепились воину-стражу в спину и плечи, вгрызаясь в куртку. В этот момент стало понятно, зачем нужны накладки с магическим орнаментом. Стоило зубам и когтям гулям коснуться куртки, как вязь вспухла ярким сиянием, и завежавшие от боли твари отлетели прочь. В этот момент вновь рванул вперед Скавин. Вместе с верещанием взметнулись когти, но мелькнул зеленым рощерком клинок, обрубая твари передние лапы. Я было ощутил удовлетворение, но в этот момент на Эвана набросились несколько крыс и гулей. Снова слаженно, со всех сторон, после чего вокруг воина-стража образовалась куча мала. Я, словно вереницей стоп-кадров, наблюдал метание глухо верещащих гулей-трупоедов Гримасу, вцепившегося в плечо воина-стража, зубами скавина, у которого кровь хлестала из культей, пасть и морда скавина дымилась от ярко загоревшихся сиянием рунда доспехов воина-стража, но он не разжимал челюстей, тряся головой и брызгая тягучей слюной. Воин-страж, когда длинные зубы скавина прокусили куртку, вскрикнул от боли и попытался развернуться, сбросить скавина. Но в ноги Эвану, перегрызая и дробя сухожилия, уже вцепились крыс и сразу два гуля. Скавин, махая окровавленными культями, рывком прянул вперед и вцепился в лицо Эвану. Раздался громкий и пронзительный крик. Широко брызнула кровь, Скавин со скулы воина-стража буквально кусок кожи снял, обнажая кость. На Эвана запрыгнул еще пару крыс и пронзительно закричавший от боли воин-страж Упал, выронив меч. Вереница стоп-кадров закончилась. Время для меня вновь потекло с прежней скоростью. Громко чавкали гули, отрывая куски кожаной куртки и вгрызаясь в плоть поверженного воина стража. Крыс, словно разъяренный питбуль, грыз, сорванный с ноги Эвана сапог. А разодравший клыками лицо Сильвану Скавин, оттесненный крысами в сторону, сейчас пронзительно верещал, глядя на культи, из которых потоком лилась темная кровь. Вся короткая, но яростная схватка уместилась лишь в несколько секунд. И только сейчас появилось еще одно действующее лицо. Не слишком торопясь, из камеры вышел Хоб Гоблин. Даже не глянув на нас, великан подошел к Эвану и вдруг пинком сбросил с тела воина. Тот с хрустом костей полетел далеко в сторону. Гули отвлеклись от доступной и горячей живой плоти, подняли окровавленные морды. Один из трупоедов, заверещав, стремительно прыгнул на хоб гоблина, атакуя. Метил он в шею, но великан вовремя прикрылся рукой, и гуль вцепился зубами в его предплечье. Не обращая внимания на воткнувшиеся глубоко под кожу клыки, обгоблин гоблин перехватил гуля и дернул, сломав ему шею, словно курицы. Скоротечная жестокая схватка, появление демона, происходящее ошеломляло своей бескомпромиссной жестокостью, и не только меня. Оставшаяся в живых пара гулей испуганно уважительно зачирикала и попятилась прочь. Раненый Эван, оказывается, был еще жив. Подняв от песка рваное лицо, превратившееся в кровавую маску, он попытался встать, и у него это неожиданно получилось. Воин-страж даже сделал несколько шагов, слеп по шаре руками по сторонам. Наблюдавший за ним хоп гоблин вдруг наклонился, поднимая труп Гуля, и резким движением швырнул его в Эвана. Некрупное тело трупоеда попало в спину воину-стражу, сбив того с ног. Хоп-гоблин подошел к упавшему и пнул. Сильно, с оттяжкой. Эван покатился по песку, безвольно раскинув руки. Хоп-гоблин снова неторопливо пошел к нему. Я в этот момент сам двинулся вперед. Сделав несколько быстрых шагов, оказался у упавшего меча воина-стража, все еще хранившему клинком память зеленого отцвета. Выхватив из песка хищно изогнутый меч с непривычно длинной рукоятью, я тут же отступил обратно к стене. Ладони на рукояти меча начала ощутимо покалывать, словно слабым электрическим разрядом, так как покалывает язык от касания контактов в большой алкалиновой батарейки. Все, я сделал все, что нужно. Я ведь помню, как уверенно действовала Доминика с ножом и мечом. «Теперь побарахтаемся», — подумал было я, но короткое и злое ругательство демонесы поставило мои мысли под сомнение. «Что такое, красотка?» «Это меч лесов Сильваны. Он враждебен моей демонической сущности. Если я возьму контроль над твоим телом, он меня просто не примет». «Что значит не примет?» «Твою руку просто...» Дальше демоническая красотка высказалась, что именно станет с моей рукой. Примерно как разбарабанит, только использовав более грубое определение. И где на только слов-то таких нахваталась? Что делать? Я не знаю! Явно стараясь справиться с паникой, сдавленно произнесла Димонеса. Можно было бы взять его кинжал? Угу, в другом месте и в другое время. Кинжал Эвана, которым он недавно разбил губу у хоп гоблину сейчас был в ножнах. Ножны были на бедре Эвана, а над Эваном Возвышался холоднокровный хоп гоблин На нас великан пока даже не обращал внимания. Нагнувшись, Хоп гоблин схватил воина-стража за голову. Обхватил ее крупными, словно клешни ладонями. Распрямился во всю высоту своего роста, еще и поднимая руки, так что сапоги Эвана оторвались от песка арены. «Воин-страж». Истошно закричал от боли, пытаясь перехватить руки хоп гоблина Неудачно. Большие пальцы великана уже оказались вдавлены в его глаза. Глубоко. Так что брызгнула кровь. хоп гоблин вдруг рванул руки в стороны и... Обезглавленный Эван, голова которого оказалась разорванной, словно лопнувший спелый арбуз, кулем рухнул на песок, густо окрашивая его кровью. Рядом вдруг блеснуло мягкое льдистое свечение. В руках, наконец-то вышедшей из ступора Светланы, материализовался небольшой жезл с массивным навершием, в котором ледяным пламенем горел небольшой кристалл. При этом кристалл не был к навершию прикреплен, ни один из четырех металлических концов, образующих своеобразную чашу, его не касался. Магия. И это прекрасно. Снова посмотрел я в будущее с оптимизмом. Хорошо помню, как Эстери парой фаерболов раскидала стаю адских гончих, а здесь всего-то один хоб-гоблин. Магический жезл в руках Светланы, правда, заметно подрагивал. Теоретик? Хм, очень похоже. Но пули ведь без разницы, кто курок спустил, практик или теоретик. Главное, чтобы ствол в момент выстрела в цель был направлен. Вот только великан, на горящий ледяным пламенем в руках Светланы Жезл, даже внимания не обратил. Вытерев с наслаждением о лицо окровавленные руки, он обернулся к нам с Мариной и, заметив меч в моих руках, посмотрел изучающе, склонив набок голову. Наступила тишина, так что стал слышен тоненький писк испуганной Светланы и клекочущий звук щебетания переговаривающихся между собой гулей, отступивших подальше от великана. Обе твари вдруг, словно договорившись, бросились вперед и, схватив еще агонизирующего скавина, подтащили его прочь. Мгновение и с омерзительной четкостью на арене раздались сочные чавкающие звуки. Великан проводил гулей взглядом и снова повернулся к нам с Мариной. «На месте стой, курва!» — подрагивающим голосом проговорила вдруг Светлана, поднимая светящийся голубым посох. Хоб-гоблин наконец обратил на нее внимание. Посмотрел удивленно, словно только что заметил, и неторопливо двинулся в ее сторону. Светлана взмахнула посохом, выглядела достаточно неловко, и из сияющего голубым отцветом навершия сорвалась ледяная стрела. Морозный сгусток, зазвенев холодом в воздухе, стремительно полетел в хоп Гоблина. Тот вдруг просто выставил вперед плечо, поднимая согнутую руку, словно боксер, закрывающийся от обычного удара кулаком. Ледяная стрела со звоном ударила в хоп Гоблина, но в этот же миг, проявляясь на коже, вспыхнула огнем незаметная ранее татуировка. Загоревшаяся алым вязь покрыла руки хоп Гоблина от запястья до плеч. Мягко опали на песок Мириады льдинистых осколков Тут же начиная таять На темнеющем от влаги песке Обнажив крупные желтые зубы Великан усмехнулся Светлана под его взглядом Вся сжалась Плечи ее поникли И она даже едва слышно Заскулила от страха Да, это не расшвыривающие На десятки метров туши адских гончих Огненные взрывы и смерчи От Эйтер Коб-гоблин между тем не торопился, он явно наслаждался зрелищем и всем своим видом не скрывал этого. Склонив голову, великан с интересом наблюдал, как вновь наливается магическим сиянием жезл Светланы. В этот раз он демонстративно, явно получая удовольствие, подставил под удар грудь. Вновь блеснула отсветом вязь защитных татуировок на его руках и плечах в момент приближения магической ледяной стрелы, создавая щит у самой кожи. Снова ледяная стрела не причинила хоп гоблину никакого вреда, рассыпаясь взвихрившимися снежинками. Лицо Светланы исказило наползающая гримаса ужаса. Бессильно опустив жезл, она уже закричала завизжала от животного страха. Мгновением позже, ударившись в панику, Светлана просто отбросила жезл и, потеряв над собой контроль, бросилась бежать. Как понимаю, бежала она, куда глаза глядят. А глядели они сейчас в проем камеры, откуда недавно вышел великан. Но туда Светлана не добежала. В спину ей прилетела туша-крыса. Не в спину, вернее, в плечо, ударив почти по касательной. Светлана на ногах, на удивление, удержалась, каким-то чудом продолжая бег в странной позе, наклонившись далеко вперед и взметая ногами песок, но пустое пространство перед ней уже кончилось, и женщина, не попав в проем двери камеры, прибежала прямо к стену. Глухо ударилась головой о камень и тут же рухнула на песок, замерев в неудобной раскоряченной позе. Все отбегалась. Удар головой был так силен, что Светлана потеряла сознание. Чавкали гули, пожирая еще живого скавина. Негромко верещал крыс с перебитым позвоночником. На ногах осталось трое. Хоп-гоблин, я с мечом и Марина. Она уже подобрала выброшенный посох Светланы и подбежала ко мне, встав плечом к плечу. Хоп гоблин глядя на посох в ее руках, неожиданно рассмеялся. Он по-прежнему совсем не торопился, игнорируя меня, глядя на Марину, покровительственно ей что-то сказал. Смысл был без перевода понятен. Великан при этом выразительно тронул себя за набедренную повязку. После этого он сплюнул и двинулся вперед быстрым шагом. Все. Приплыли. Перехватил я меч. Марина в этот момент со злым криком отчаяния взмахнула жезлом. Морозно зазвенела, и ледяная стрела сорвалась с навершия посоха, причем была она гораздо крупнее и на вид опаснее тех, что создавала Светлана. Коп-гоблин выставил руку в защитном жесте, вот только стрела ударила не в великана, а прямо ему под ноги. Взметнулся по сторонам песок, застывая причудливым узором, короткой дорожкой взбугрился лед, поднимаясь острыми клиньями. Несколько из них, удивительно острые, взрезали кожу на голенях Хоблина, который, удивленно выругавшись, не удержал равновесия и рухнул, нелепо взмахнув руками. В этот же момент раздался громкий звенящий звук. Кристалл силы в магическом жезле потух. Магический девайс превратился просто в красивую железную палку. Что и Марина, и Доминика в унисон прокомментировали коротко и емко. Что характерно? Обе использовали одно и то же слово. Я в этот момент наконец-то нашел решение. Схватил Марину за предплечье и, потянув ее, пихнул в сторону, придавая ускорение. «Туда!» — крикнул я, направляя ведьмочку в сторону дырки для трупов, расположенной неподалеку. Марина темное отверстие Зева увидела и меня прекрасно поняла. Как и хоп гоблин Когда Марина побежала, он весь, залитый своей и чужой кровью, не обращая внимания на режущие ледяные шипы, с яростным криком поднялся на ноги, прыжком оттолкнувшись спиной от застывшей под ним ледяной поверхности. Марина бежала вдоль каменной стены, обливающейся кровью из многочисленных порезов хоп гоблин устремился ей на перерез. Но, взметнув песок, резким торможением остановился, потому что на его пути уже встал я. Причем встал в тот момент, когда у меня по всему телу словно электрический разряд прошел, а изогнутый клинок меча с вдруг засиял ярким зеленым светом. Великан замер. «Я тоже». Кто из нас больше удивился яркому зеленому сиянию оружия, я даже не знаю. Марина в этот момент уже исчезла в дырке Зева. Она сиганула туда с разбега, словно прыгая в трубу аттракциона в аквапарке. Причем Марина на бегу не видела, где преследующий хоп-гоблин и от ужаса прыгнула так быстро, насколько могла. Во время отчаянного прыжка вперед ногами ее платье взметнулось, задираясь почти до груди. Коб Гоблин от увиденного всерьез расстроился. Он рассерженно выругался, это по интонации было понятно. Зло сплюнув, великан шагнул ко мне. Но двигался сейчас он без всякого пренебрежения, как шагал в сторону Светланы или к раненому воину-стражнику. Движения великана стали опасливо сдержанными. Шаг превратился в скользящий, я понимал, что сейчас он... Явно опасаясь горящего магическим светом клинка, ищет возможность для атаки. Сам я бросаться в атаку не спешил. Мечами раньше дрался лишь игрушечными, и только с лопухами, поэтому сейчас старался держаться в стойке так, чтобы деревянность моего умения не была заметна. Хопгоблин гоблин атаковать тоже не спешил. Медленно-медленно приближаясь, Он пытался поймать мой взгляд, совсем не глядя на меч. В этот момент раздался клекот и сразу два гуля, о которых мы все успели забыть, синхронно бросились на спину хоп гоблину Ошмётки толстой кожи полетели так, словно в пуховик ударила пуля двенадцатого калибра. Зарычав, великан наклонился, изгибаясь в попытке сорвать себя мелких тварей. «Кровь почуяли! Бей!» — взвизгнула в отчаянной надежде Доминика. Я начал движение еще до ее крика и, размахнувшись как бейсболист, ударил изо всех сил. Объятый вспыхнувшим магическим пламенем клинок обрушился на так удачно наклонившегося великана сверху вниз, широкой дугой опускаясь на вскинутую в защитном жесте руку. Ярко засияли алые татуировки, зеленый клинок ударил в возникающую пелену щита. Звон раздался такой, что ударил по ушам, пробив защиту, изогнутый медь с жестким стуком отрубил великану руку и ударил в плечо, разрубая кость ключицы. «На, мразина!» — со взвизгом заорала Доминика. В этот момент Хоп гоблин с утробным рычанием шагнул вперед, ударив меня правой, оставшейся целой рукой. Под ребрами у меня словно что-то взорвалось, и я поднялся над землей, отправившись в полет. Краткий миг невесомости, и я приземлился навзничь, упав спиной. От удара о песок из груди моментально выбило весь воздух, и я на несколько секунд потерял сознание. Пришел в себя почти сразу же, от пульсирующего очага невыносимой боли в боку. Ребра точно сломаны, и хорошо, если и спины не торчат. Ощущения, по крайней мере, были похожими. Каким-то чудом меч остался в руке, как его не выпустил, даже не знаю. Зашипев от боли, я попробовал встать, опираясь на локоть правой руки, но неудачно. «Давай, давай, давай, красавчик, поднимайся!» Истошно орала в голове демонесса. Глаза слезились, и сквозь мутную пелену я видел приближающийся крупный силуэт на фоне магических светильников. Понимая, что в виде приближающегося великана подходит смерть, я сжал зубы, заставляя себя побороть боль, попытаться что-то сделать. Сейчас все зависело от того, кто успеет первым. Или я соберу силами и поднимусь на ноги?» Или хоп-гоблин, придерживающий глубоко разрубленное плечо и культю, до меня дойдет? Вдруг великан остановился. Бросив на меня короткий взгляд, он посмотрел вверх. Я сам в этот момент услышал где-то там звук открытой двери. Мягкие шаги, смутная тень и неподалеку от нас в песок ударили подошвы сапог. Демоническая красотка выругалась. Коротко, зло, с бессильной яростью. А вот хоп Гоблин, глядя на гибкую затянутую в облачение рейнджера беловолосую женщину Сильванку, беспокойства никакого не выказал. На огонек прибыла воительница Блайна, которой во время недавней встречи я очень не понравился. Она глянула на меня желтыми глазами, потом перевела взгляд на застывшего и согнувшегося хоб Гоблина. Из-под ладони и из культа великана щедро текла кровь, но он на это даже не обращал внимания. Блайна вдруг резко взмахнула рукой, метательным ножом сбив у него со спины одного из гулей. Второй, испуганно зачериков, скрылся в камере. По-прежнему без оружия в руках воительница подошла к хоб гоблину ближе. Остановилась совсем, а он при виде нее не продемонстрировал, Никакой враждебности. Более того, даже что-то ей сказал. Блайна что-то спросила, получила ответ, а после вдруг взмахнула рукой, следом за которой мелькнул стальной росчерк. Голова хоп гоблина покатилась по песку, а из обрубка на месте шеи толчками выходила кровь. «Красавчик, надо что-то делать!» испуганно затянула старую песню демоническая красотка как будто я этого не понимал. Вздохнуть, кстати, я так по-прежнему не мог, как и подняться, тело просто не слушалось. Блайна, между тем, направилась к выжившему крысу с перебитым позвоночником, про которого все забыли. Подойдя и присев перед тварью, сев спиной ко мне, Блайна достала небольшой кинжал. Крыс заверещал пронзительно, забился в захвате рук воительницы, но вырваться не смог. Что делает Блайна, мне видно не было, но крыс верещал с такой паникой, что даже меня проняло. «Скверно! Эта сучка заражает его скверной!» Завизжала вдруг Димонеса. «Красавчик, вставай! Вставай, иначе нам...» Что именно нам Доминика не договорила. Блайна резко выпрямилась, и крыс полетел в меня. С криком боли я успел перекатиться, так что небольшая тушка приземлилась рядом. Крыс больше не верещал, но, заметив меня рядом, пополз в мою сторону. Передвигался крыс с помощью передних лап. Глаза его заполнил непроглядный, блестящий мрак, сочившийся из глазных впадин черной вязкой жидкостью. Доминика фоном продолжала кричать, побуждая меня вернуться в реальность, взять руки в ноги. Я же смотрел в сочащиеся мраком круглые глаза крыса. Это была тьма. Самое настоящее. Блайна каким-то образом заразила его, сделав нежитью. Крыс медленно приближался, а я сумел подняться на ноги. Блайна, заметив это, направилась ко мне, определенно хотела помочь крысу меня догнать. Но вдруг беловолосая воительница неуловимо насторожилась, словно гончий пес, услышавший рок охотника. И в этот момент совсем рядом пролетел небольшой, но ощутимо пышущий жаром огненный шар. Вспыхнуло плотным огненным взрывом. а Обугленная тушка зараженного тьмой крыса покатилась по песку. Я прищурился. Жаром дохнуло так, словно в раскаленный мангал жидкости для розжига плеснули. Когда открыл глаза, увидел, как открывается массивная дверь, и арену заполняют воины. Их красно-черные доспехи были похожи на экипировку королевской гвардии, только на керасах сверкали магические отсветы, Пламенеющие молнии на фоне четырех лучевой звезды. Солдаты инквизиции. Эстери Эйтер, действительный маг королевского огненного круга и четвертая судья-инквизитор трибунала инквизиции Дель Винтера, появилась сверху как и Блайна, шагнув вниз с трибун. Вот только чародейка приземлилась на песок мягко, спустившись вниз с помощью левитации. Солдаты инквизиции уже разошлись по арене, проверяя все камеры. Как раз сейчас раздались предупредительные крики двух дезертиров из грязной стражи», которые во время схватки даже не показывались. Эстери подошла к Блайне и что-то спросила на певучем языке. Ответ воительницы я даже не услышал. Возбуждение близкой опасностью прошло, отпустило. Вместе с облегчением закончился и запас воли, благодаря которому мне удавалось удерживаться в сознании. Я вдруг кашлянул кровью, выплюнув тяжелый сгусток. В глазах потемнело, и я упал на колени, всем телом прочувствовав, удар, показавшийся твердым, как камень-песок. Но сквозь затухающее сознание меня сейчас заботила почему-то лишь одна мысль. Марина ведь сказала, что продала нижнее белье, но меньше, чем минуту назад, когда она прыгала в зев ведущей с арены, ее платье задралось до груди, и это самое нижнее белье на ней я прекрасно увидел. Что сверху, что снизу. Возникает вопрос, почему и зачем Марина меня обманула?